Amen. Mm -hmm.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 Не иначе, как несколько лет минуло с тех пор, как мы с Горацием в последний раз бывали в этом лесу. Бурьян разросся до чудовищных размеров. Листья крапивы, уже величиной с детскую ладонь, одним стеблем можно дважды обвить взрослого человека. Я оставил Горация на мягкой лужайке, где он мог пастись в свое удовольствие, а сам побрел под сенью листвы.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 «Поверните назад, покуда у вас еще есть силы, а я сам доставлю козу к Каирну и привяжу как следует». Но они оба посмотрели на меня с подозрением, и мастер Аксель козу не отдал. Над головами у нас шелестели ветви, и его жена присела на корни дуба, глядя на пруты и склонившиеся над водой потрескавшиеся деревья. А я тихо сказал «Сэр».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 «Мы с Горацием отведем козу. Вы не доверите мне это дело? Мне с трудом верится, что коза доставит кверик хоть толику неприятностей, даже если драконих проглотит ее целиком. Хотя это может ее немного отвлечь и дать мне преимущество. Так что давайте животину мне и спускайтесь с горы, пока один из вас не свалил с под ноги другому». Потом они отошли за деревья,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 Со своим покусанным мальчишкой.